Вся эта шушера толпилась во дворе, ожидая начала военных действий. Снова пышным цветом расцвели дворцовые интриги. Каждый вел свою собственную игру, боясь упустить благоприятный случай, предоставляемый войной. Армия почти сразу же двинулась на север. Я видел, как вместе с ней удаляется огромное скопище высоких чиновников, чистолюбцев, и просто никому не нужных людишек. Император со своей свитой остановился на несколько дней в Коммагене, чтобы принять участие в празднествах, к которым уже был придан характер триумфа. Мелкие восточные царки собравшиеся в Сатале, наперебой клялись в своей верности, полагаться на которую я бы на месте Трояна не стал. Лузик Виетт. Мой опасный соперник, возглавив авангардные части, в ходе долгой военной прогулки занял берега озера Ван. Захватить опустошенную парфянами северную часть Месопотамии тоже не составило труда. Абгар, царь, осруенный, сдался в одессе Император возвратился на зимний период в Антиохию, отложив до весны вторжение в собственно парфянские пределы, но твердо решив не принимать никаких предложений о мире. Все шло, как он задумал. Радость, которую он испытывал, начав, наконец, эту так долго откладывавшуюся авантюру, словно омолодила этого шестидесятичетырехлетнего человека. Мои прогнозы были по-прежнему мрачны. Еврейская и арабская часть населения все больше противилась войне. Крупные землевладельцы в провинциях были раздражены необходимостью оплачивать убытки, причиненные проходившими через их владения войсками. Города с трудом справлялись с новыми налогами. По возвращении императора произошла первая катастрофа, ставшая предвестницей всех последующих катастроф – землетрясение случившееся в одну декабрьскую ночь, за несколько минут уничтожила четверть антиохии. Контуженный упавшей балкой, Троян продолжал героически спасать раненых. Несколько человек из его ближайшего окружения были убиты. Сирийская чернь тотчас нашла виновников этого стихийного бедствия, на сей раз император отказался от своих принципов веротерпимости и совершил ошибку, допустив расправу над группой христиан. Сам я питаю довольно мало симпатии к этой секте, но зрелище побитых палками, замученных до смерти старцев и детей, лишь способствовало возбуждению умов и сделало еще более гнусной эту зловещую зиму. На то, чтобы восстановить все разрушения, причиненные подземным толчком, не было денег. Ночью тысячи бездомных людей располагались с лагерем на площадях. Мои инспекционные поездки обнаружили глухое недовольство и тайную ненависть, о которой высокие сановники, переполнявшие дворец, даже не подозревали. Среди развалин император продолжал подготовку к очередному походу. Понадобилось вырубить целый лес, чтобы навести переправы и соорудить понтонные мосты через тигр. Император с радостью принял целую серию новых званий, пожалованных ему сенатом. Ему не терпелось поскорее покончить с Востоком, чтобы триумфатором вернуться в Рим. Малейшая задержка вызывала у него неистовые приступы ярости. Император, нетерпеливо меривший шагами просторные залы дворца, который был построен селевкидами и который я сам украсил в его честь, что за глупость, хвалебными надписями и дакийским оружием, был уже совсем не тот человек, что принимал меня в Кёльне почти двадцать лет тому назад. Даже добродетели его постарели. Его тяжеловатая веселость, за которой прежде скрывалась подлинная доброта, стала теперь всего лишь привычной маской. Твердость вылилась в упрямство, склонность к немедленным и решительным действиям в полное нежелание мыслить. Ласковое уважение, с которым он относился к супруге, ворчливая привязанность к племяннице Матидии превратилась в старческую зависимость от этих женщин, советом которых он, тем не менее, все чаще противился. Печеночные приступы у Трояна весьма тревожили его врача Критона, но сам он не обращал на них внимания. Развлечением императора всегда недоставало изящества, и с годами их уровень отнюдь не поднялся выше. Не было еще особой беды в том, что, завершив свой трудовой день, император предавался казарменному разгулу в обществе молодых людей, которых находил приятными или красивыми. Гораздо хуже было то, что он плохо переносил эти возлияния и что толпы все более и более бездарных подчиненных, ловко отбираемых и управляемых какими-то темными личностями и счисловольно отпущенников, неизменно присутствовали при моих с ним беседах и обо всем доносили моим недругам. Днем я видел Трояна только на заседаниях в военном совете целиком посвященных скрупулезной разработке планов и не оставлявших ни минуты для обмена мнениями, во всякое иное время суток он избегал оставаться со мной наедине. Вино подсказывало этому по природе своей не слишком тонкому человеку целый арсенал неуклюжих уловок. От его былой чуткости не осталось и следа. Ему во что бы то ни стало хотелось теперь приобщить меня к своим удовольствиям. Шум... Смех, плоские шутки молодых людей принимались им с неизменной благосклонностью и наряду с множеством других способов, имели целью дать мне понять, что серьезными делами сейчас заниматься не время. Он с нетерпением подстерегал тот вожделенный миг, когда еще одна чаша, выпитая мною до дна, лишит меня всяческого разумения. Все начинало кружиться вокруг меня в этом зале, где головы зубров, захваченные у варваров, как трофеи, искалили со стен, словно смеясь мне в лицо. Кувшины следовали один за другим. То тут, то там возникала пьяная песня. Слышался задорный, звонкий смех молодого слуги. Облокотясь на стол, Дрожавший еще сильнее рукой, отгородившись от всех опьянением, быть может, наполовину притворным и блуждая мыслями по дальним азиатским дорогам, император тяжело погружался в свои мысли. К несчастью, мысли эти, эти мечты были прекрасны то были те самые мечты, что некогда внушали им мне мысль все бросить и северными путями устремиться через горы Кавказа к манящей неведомой Азии. Это же наваждение, во власти которого сейчас точно лунатик, оказался состарившийся император, смущало когда-то и Александра. Он почти осуществил эти мечты, но из-за них-то он и умер в возрасте тридцати лет».